Глава 26. Жребий брошен. Юлий Цезарь. Примечание. Государственный политический деятель и полководец Древнего Рима. Годы жизни: сотый до нашей эры, 44-й до нашей эры. Елена. Иногда просто не остаётся слов. А иногда слова только засоряют пространство, которое и так забито неприятными откровениями. Я сидела рядом с сестрой на диване, Мы обе оцепенело смотрели эпизод «Офиса». Примечание. «Офис». Американский комедийный сериал, годы 2005-2013, был создан на основе одноимённого сериала канала BBC, транслировался на канале NBC. Среди режиссёров Рэндалл Эйнхорн, Джей Джей Абрамс, Гарольд Рамис. Все смешные моменты и шутки вроде «Вот так она и сказала» пролетали мимо ушей и не вызывали даже улыбки. Мама забрала к себе в комнату бутылку вина и пачку Ксанакса и не спускалась уже несколько часов. После того, как мы дали полиции туманные показания, нас учили правильно разговаривать с копами с четырёх лет, мы вернулись домой и с тех пор не выходили из гостиной. Дома находились дядя Марко и его сын Доминик, но остальные мужчины Абелли отсутствовали с момента происшествия в ресторане. Красный. Теперь кровь проливалась где-то ещё, а уже не в ресторане дядя Франческо. И я не чувствовала никакой жалости по этому поводу, только оцепенение. Когда они соизволили вернуться, было два часа ночи. В холле зажёгся свет, дом наполнили музыки шагов и голосов. Грудную клетку словно сдавило. Папа первым переступил порог гостиной. Рукава рубашки были закатаны, а пиджак исчез, хотя он никогда его не снимал, даже в жару. Дурной знак. Я сглотнула, заметив брызги крови на белой ткани. Марко, Доминик, Мануэль, Тони, Бенито. Вероятно, он сам себя выписал из больницы. Лука и, наконец, Николас вошли в комнату. Я проследила за Николасом, однако он на меня не взглянул. На нём была та же одежда, что и во время ланча. Он облокотился о тумбу телевизора с непроницаемым выражением лица. Невеста Дона Русса беременна от другого мужчины. Любой мафиози бы воспринял это как личное, смертельное оскорбление. Но когда его задумчивый взгляд метнулся ко мне, почему-то я была уверена, что он не размышлял о двусмысленной ситуации. Восемь мужчин уставились на мою сестру. Они собирались запугать ее, чтобы она назвала имя. «Телефон!» — рявкнул папа. Адриана сидела на диване, положив нога на ногу, в том же белом платье, в которое нарядилась для похода в ресторан. Я переоделась в шорты и футболку. Она не посмотрела на отца и никак не отреагировала на требование Он заскрипел зубами. Я взяла её телефон, лежавший на диване, встала и протянула отцу. Мы уже удалили даже малейший намёк на существование Райана. «Мы всё равно узнаем, кто он, Адриана, поэтому тебе лучше ответить сейчас», — ответил Марко. Он попытался начать допрос мягко, но папа не собирался тратить ни минуты. «Говори, Адриана, сейчас же, или, Богом клянусь, ты никогда больше не выйдешь из дома». Сестра скрестила руки на груди и упрямо сверкнула глазами. Такой подход с Адрианой никогда не работал, и папа был в курсе. По-моему, он до сих пор верил, что однажды дочь магическим образом станет покладистой. «Мы его не убьём», — добавил Марко. «Речь идёт о ребёнке, а это другое». Все услышали невысказанную часть фразы. «Другое», а вовсе не то, что у Елены, никак в её случае. Когда в глазах Адрианы появилась надежда, «У меня внутри всё перевернулось». «Он врет», — выпалила я. Ко мне метнулись разозлённые мужские взгляды. Я сглотнула, уставилась на Николаса, но он всё проигнорировал. Дядя Марко покачал головой. «Нет, не вру. Мы его не убьём, Адриана, я обещаю». Искра надежды в глазах сестры разгоралась сильнее и сильнее. Меня охватила паника. Я посмотрела на кузена. Я знала этот особый взгляд Бенито, точно такой же, как у моего брата». «Ложь — это всё ложь. Они врут, Адриана!» — настояла я. «Не верим!» Сердце прыгнуло в горло, когда рука Мануэля рванулась к моему лицу. Я зажмурилась, ожидая удара, но щеки коснулось только дуновение воздуха. Открыв глаза, я обнаружила пальцы Николаса на запястье моего дяди. «Только посмей ударить женщину в моём присутствии, и тебе не жить!» — прорычал Николас. Спустя несколько секунд Мануэль вырвался из схватки Николаса и отступил, покраснев от негодования. Папа наблюдал за ситуацией молча, но в его глазах было недовольство. «Отец никогда меня не бил. Думаю, его задел не факт вмешательства Николаса, а что-то другое, о чём я пока не догадывалась». Братья-мамы всегда отличались грубостью, за исключением Марко. Он был мягким и сдержанным, но при малейшем нарушении превращался в волка в овечьей шкуре, вышедшего на охоту. «Елена!» — рявкнул папа. «Уйди!» Я никогда раньше не перечила отцу, но знала свою сестру. Она была крепким орешком и одновременно наивной. Адриана хотела верить в сказку, и именно это она бы и выбрала в итоге, чтобы принесло бы смерть ее принцу. Я не двинулась с места. «Елена!» Тон отца был холоднее снегов Арктики и отливал удивлением. Внутренний голос умолял меня послушаться, но ноги буквально приросли к полу. Я будто снова очутилась в дешёвой квартирке, где стояла на потёртом ковре и наблюдала за сценой, которая разыгрывалась перед моими глазами. А теперь история повторялась. Папа покосился на Тони, который с виноватым видом направился ко мне. «Я не уйду!» — запротестовала я. «Ладно тебе, Елена, вставай!» Тони протянул руку к моему запястью, но я спрятала руки за спину. Он вздохнул, обнял меня за талию и поднял с дивана. «Адриана, не надо!» Умоляюще воскликнула я, пока Тони наполовину нёс, наполовину волок меня к двери. «Клянусь, они врут!» Я понимала, с каким чувством вины, не говоря уже о разбитом сердце, придётся после этого жить. Я не могла позволить, чтобы Адриану постигла подобная участь. Как только я коснулась ногами пола коридора, Тони захлопнул дверь. Я зарычала от бессилия и стукнула ладонью по деревянной поверхности. Потом сползла на пол и сидела, прижав колени к груди, прислушиваясь к голосам, доносящимся сквозь щель. Я все ждала и ждала, когда сестра произнесет имя раина Но ничего не случилось. Нико. Часы тикали, в стакане виски стучал лед, в воздухе висел сигаретный дым, а от Сальватора, сидящего за столом, исходили волны недовольства. Я сидел в кресле напротив, откинувшись на спинку и опершись локтем о подлокотник. Более чем уверен, Сальваторо бесила моя скучающая поза, поэтому я собирался продолжать именно в том же духе. Сложно сказать, сколько времени мы провели в кабинете Абели в тишине, пока Сальватор курил сигару. Но что-то приближалось, и точно не с моей стороны. Если честно, я наслаждался атмосферой. Я бы мог жить, питаясь исключительно напряженной, неловкой и затянувшейся паузой. «Ты ее не получишь!» Слова разрезали тишину, как свистнувший в воздухе нож. Я поймал взгляд Сальватора сквозь дым. «А кто сказал, что она мне нужна?» Он саркастично хмыкнул и покачал головой. «Хватит ломать комедию, Туз! Я в курсе, что ты хочешь Елену, но это не обсуждается!» У меня дернулся лицевой нерв. «Мне не нравилось, когда мне говорят, что я могу, а что не могу, мать его, заполучить!» «По-моему, ты находишься не в том положении, чтобы указывать мне, что стоит обсуждать, Сальватор. Ты меня поимел». Технически упомянутое действие сотворила его дочь с каким-то мужиком, но в наших глазах это было одно и то же. Абели нарушил контракт. Сальватор последний раз затянулся и задумчиво потушил сигару. «Повторяю, Елена не обсуждается, даже если бы я и хотел ее тебе отдать». Абели поднял на меня глаза, ясно давая понять, что никакого желания делать это у него нет. Она помолвлена. Я бесстрастно смотрел на него, пока во мне не перестала бушевать ярость, которая постепенно сменилась обжигающей холодной неприязнью. Я много думал о сложившейся ситуации, о том, что могу вытрясти из Сальватора за нарушенный контракт. Больше всего я хотел ту, имя начиналось на букву «Е», а сам объект имел длинные черные волосы. Другими словами, я жаждал проклятия на свою голову. То, чего я хотел, но не мог себе позволить. И тем не менее, когда я узнал, что она принадлежала другому мужчине, что-то смертельным обморожением разрослось по венам. Моя иррациональная сторона все сказала за меня. Контракт уже подписан? Сальватур кивнул с ноткой довольства в глазах. Я был внимателен как никогда. Готов биться об заклад, он метнулся за подписью того парня сразу после того, как я столкнул Елену в бассейн. Лично я ничего не имел против Сальватора, но его явно раздражало, что он делит титул Дона с человеком в половину младше него. А ведь я еще был богаче. А Белли не нравилось, насколько далеко простиралась моя репутация и детали этой самой репутации. Но после сегодняшнего случая он понял, нам нельзя ссориться. Мы нашли мексиканцев, обстрелявших ресторан, но оставалось еще несколько членов группировки, о которых предстояло позаботиться. Если честно, то и людей на улицах у меня побольше, чем у Сульватора. Даже на его участке с их помощью я и нашел ответственных за ту заварушку. обели конечно, было не по душе, когда я достал очередной козырь из рукава. Я не играл по правилам, и правильный порядочный дон мне не доверял. Но он нуждался во мне. Наверное, этим я ему не нравился больше всего. А еще он не хотел, чтобы я своими руками лапал его любимую дочь. «Кто?» — вопрос вырвался против моей воли, и я мысленно взмолился, чтобы Абели ничего не ответил. Он прищурился и отхлебнул виски. «Оскар Перес, колумбиец». Мы смотрели друг на друга, и моя грудная клетка медленно покрывалась льдом изнутри. Проблемы с мексиканцами порушили некоторые из моих связей с поставщиками. Оскар, он старый знакомый, у него хороший товар, но в обмен он захотел Елену». Звучало так, словно Сальватор пытался убедить самого себя. «Оскар — типичный выродок, один из тех, кого богатенькие родичи плодили с извращенной скуки. Счастливый обладатель злокачественных генов, которые он попытается обмануть с помощью Елены». Я встал, застегнул пиджак и направился к двери. «Поговорим завтра, уже поздно». «А как насчет Адрианы?» — спросил Сальватор, когда я открыл дверь. До сих пор я особо не выказывал желание отомстить человеку, который осмелился трахнуть невесту Николаса Русса, но лишь потому, что боролся с мыслями о ее сестре. «Ее телефонные звонки. Они друг с другом общались», — бросил я. Мне плевать, с кем Адриана спала, будучи помолвлена со мной. Это просто дело принципа. Елена. В восемь часов утра я сидела на диване в розовой оверсайз-футболке с логотипом «Янкес» и в шортах, поедая тарелку хлопьев и слушая сводку последних новостей от телеведущей. Я смотрела новости каждое утро и вечер. В мире происходило мало того, о чем я бы уже не знала. начиная с кризиса детского труда в Корее и заканчивая халтурными инъекциями ботокса в Лос-Анджелесе. Когда на экране появилось знакомое лицо, пульс замер. А когда с алых губ ведущей сорвалось имя Оскара Переса, а затем найден застреленным, расправа свершилась перед дверью его квартиры, я подавилась хлопьями. Менее чем через 10 секунд из кабинета отца раздалось. «Ах ты, сукин сын!» Я широко распахнула глаза. Пока я буквально растекалась по дивану, чувствуя облегчение от новости о смерти Оскара, до меня донёсся шум вошедших в холл Николаса и моего брата. Они разговаривали о списках звонков Адрианы. У меня упало сердце. Если в списках будут ещё и все сообщения сестры, то Райана обнаружат без особого труда. тони с Николасом нашли что-то общее? Я преисполнилась отвращением. Они прошли в кабинет отца, пока я смотрела новости и дымилась от злости, сидя в гостиной. Отцовская ярость сочилась из коридора, словно туман, и я начала задумываться, не услышали выстрелы. Но спустя пять минут по ушам ударил крик. «Елена! Сюда! Сейчас же!» Я замешкалась, но поднялась и пошлёпала босыми ногами до кабинета. Плохое предчувствие расцветало во мне сильнее с каждым шагом. Я постучала по дверному косяку и зашла в комнату. Папа сидел за столом, Тони в кресле напротив, а Николас прислонился к стене возле окна. Я застыла посреди кабинета, нервно комкая край футболки. Солнце согревало липкую от пота кожу. «Поздравляю!» — рыкнул папа. Его глаза метали молнией, и я сглотнула, впервые увидев отца таким злым. «Ты выходишь замуж!» Холодок спустился по горлу и охватил легкие. Я медленно перевела взгляд на Николаса, который безразлично смотрел на меня. Потом с дрожью вздохнула и спросила. «За кого?» Но я уже знала ответ. Непонятно почему, но я всё же не задумывалась о подобном повороте событий. За Нико. Сердце билось так быстро, что мне стоило больших усилий не задохнуться. В комнате воцарилась тишина. Молчание отца было пропитано лютой ненавистью, но уравновешивалось задумчивостью брата и дополнялось абсолютной апатией со стороны моего теперь уже не будущего мужа-сестры, а жениха. «Нет», — прошептала я. В глазах Николаса что-то мелькнуло. Папа пошуршал бумагами на столе. «Всё решено, Елена». Вероятно, он подготовил новый контракт. Николас запросто мог подписать бумаги за меня. Раз — и готово. Ну, конечно, всё всегда именно так и работало, но почему-то получить такое от Русса было особенно горько. Меня словно по лицу ударили этой новостью. Что я вообще должна думать, если Николас перестал быть женихом Адрианы и превратился в моего наречённого, причём меньше, чем за пять минут. Имелись другие причины. Я никогда не хотела такого мужа, как он. Он был всем, чего желала моя плоть, но, по мнению мозга, мне Николас был совершенно не нужен. Я могла утонуть в Николасе и забыть, что надо вынырнуть и глотнуть воздуха. Я отдала бы ему своё сердце, и он бы раздавил его каблуком. Я могла бы выжить в жизни без любви, но с разбитым сердцем — нет. Я потрясла головой. «Папа!» «Хватит, Елена, ступай. Собирай вещи, ты будешь жить с ним до свадьбы». Мои глаза чуть не вылезли из орбит. «Что?» — выдохнула я. Отец саркастично посмотрел на меня. «Не то чтобы ты у нас была девственницей, Елена. Папа!» — рявкнул Тони. Слова отца сильно меня ранили. Я понимала, он взбешён и вымещает на мне раздражение, но менее больно от этого не становилось. Как ты можешь такое допустить или считаешь, что если моя репутация уже запятнана, ты можешь её в клочки разорвать? Можешь сказать спасибо за репутацию себе и жениху. После проблем с Адрианой и твоим... прошлым я согласился на условия Русса. Это означало одно. Николас не верил, что я не стану спать с другими мужчинами за его спиной до свадьбы, а отцу, вероятно, нечего возразить, учитывая, что контракт нарушен с его стороны. Я не представляла, что сказать, но и принять всё это не было готово «Я не умею готовить», — выпалила я и перевела взгляд на Николаса, который до сих пор стоял у стены, спрятав руки в карманы. «У меня есть повар», — ответил он низким, задумчивым голосом. «Мне казалось, что Николас тоже не особо хотел свадьбу, но зачем тогда согласился? Я люблю ходить по магазинам и трачу кучу денег». Это было правдой, но я делала пожертвования местным приютам, чтобы не чувствовать себя виноватой за шапоголизм, что, в принципе, означало ещё больше трат. «У меня есть деньги. Он всегда теперь будет разговаривать со мной краткими фразами после того, как получил меня в своё распоряжение». «Хватит, Елена!» — вмешался папа. «Иди». В горле застрял возглас отчаяния. «Я не хочу», — тихо сказала я отцу, избегая взгляда Николаса, прожигающего мою щёку. «Всё решено». Папа был категоричен, а вердикт окончателен. В итоге я вышла из кабинета, направилась в свою комнату и, пакуя сумку, задалась вопросом, как вообще выживу с Николасом Руссо.